Глава восьмая. Калейдоскоп мышления. Все уходит, все возвращается. Вечно вращается колесо бытия. Все умирает, все вновь расцветает. Вечно бежит год бытия. Все погибает, все вновь устраивается. Вечно строится тот же дом бытия. Фридрих Ницше. Как вы, возможно, знаете, основная область моих научных интересов – это методология мышления. Собственно, эта книга в каком-то смысле служит той же цели – не простому описанию механизмов мозга, а их изучению с целью увеличения эффективности и качества нашего мыслительного процесса. Методология – это наука о методе, то есть о том способе, который мы используем для работы со знанием. Основателями этой науки в новое время были Рене Декарт и Бенедикт Спиноза, а в античной истории уже хорошо известный нам Сократ, ну и через него уже Платон и Аристотель. Методология мышления — это совсем новая наука, в основе которой лежат современные знания о мозге. Суть в том, чтобы использовать эти знания о механизмах мозга для создания новых методов работы со практических, инструментов мышления. Мышление — это то, как наш мозг создает свои карты реальности, ее модели и вообще интеллектуальные объекты. Делает он это, очевидно, каким-то специфическим образом, используя так называемую интеллектуальную функцию. Вот эта интеллектуальная функция нас и интересует. Способы, которыми мозг организует свои знания о мире, а на более глубоком нейрофизиологическом уровне Это как раз механика связывания и работы нейронных сетей. Нейронные сети — это, вообще говоря, универсальный механизм любого психического процесса или конкретного акта. Что бы ни происходило в нашем мозге, это активность тех или иных нейронных сетей. Современная нейрофизиология, собственно, и пытается описать сети, которые отвечают в нашем мозге за ту или иную его активность — и нашу с вами, соответственно, психическую деятельность. Так, например, существует модель базовых нейронных сетей, которую мы с вами уже рассматривали, та, которая включает в себя сеть выявления значимости, центральную исполнительную сеть и дефолт-систему мозга. Используя эту модель взаимодействия между нейронными сетями, я создал методику факт-карт технологию работы сознанием, которая учитывает как раз способы и особенности взаимодействия базовых нейронных сетей. Используя подход, который был описан в книге «Троица. Будь больше самого себя», я создал другой метод работы сознанием – векторное кольцо, который позволяет учесть три принципиально разных способа сборки интеллектуальных объектов. Дело в том, что у конструкторов, рефлекторов и центристов которых я описываю в троице. Судя по всему, разные базовые нейронные сети вносят разный вклад в итоговое решение. Определить свой тип мышления можно с помощью специального теста, который находится по адресу www.3mind.ru. Также вы получите и рекомендации, актуальные для вашего психотипа и способа думать. У конструкторов ведущим вопросом всегда является вопрос «как?», о причинно-следственных связях и пропорционально мощнее центральная исполнительная сеть. У рефлекторов ведущим вопросом является «зачем?», о ценности, и пропорционально активнее сеть выявления значимости. Наконец, главный вопрос центристов — «что?», о сущности. И у них превалирует активность дефолт-системы мозга. Соответственно, в зависимости от того, каков ваш мозг, Такую модель мира он и собирает – аналитическую и причинно-следственную, креативную на основе личных предпочтений или же сущностную и социально ориентированную. Методику векторного кольца изучают на третьей ступени во время обучений в Академии смысла, а также ее можно освоить в рамках моего онлайн-курса «Векторное кольцо. Стратегическое мышление в бизнесе». Методика векторного кольца как раз и помогает человеку учитывать сразу три способа восприятия мира, получая таким образом его предельно целостную и взаимосвязанную картину. Структура векторного кольца показана на рисунке 38 в приложении. Но как мы с вами понимаем, одними базовыми нейронными сетями дело не ограничивается. И то, что мы с вами обсуждали – формулируя, так сказать, теорию зеркал мозга или даже их калейдоскоп, вполне может лечь в основу еще одной технологии работы сознанием. Собственно, основы этой технологии мы сейчас и рассмотрим. Одним из главных фокусов этой книги стали не просто отношения между различными системами мозга, которые мы назвали зеркалами, но и, что очень важно, демонстрация ограниченности нашего в кавычках сознания. Чтобы мы не понимали под этим термином, в нашем мозге есть интеллектуальные процессы, которые мы сознаем, и интеллектуальные процессы, которые скрыты тем или иным образом от нашего сознательного восприятия. Пытаясь решить какую-то проблему, мы, если так можно выразиться, находимся в области сознания, осознаваемого. Однако это, как мы теперь знаем, лишь часть более общего интеллектуального процесса. В этой связи имеет смысл посмотреть, как каждая из пар зеркал мозга работает в рамках этого фокуса, определив области сознаваемого и несознаваемого. Сразу оговорюсь, что термины, которые сейчас будут предложены, имеют техническую функцию классификатора. Не следует смешивать их с различными интерпретациями этих понятий в тех или иных психологических теориях. В психоанализе, например, гештальт психотерапии или нейролингвистическом программировании, НЛП. В паре верхнее и нижнее зеркало сознательное относится к верхнему, а нижнее зеркало, по сути, лимбический мозг, сообщающий нам о наших потребностях, внутренних состояниях, которые обычно называют эмоциональными, остается недоступным для сознания как такового. Мы можем лишь косвенно, по внешним признакам, осознать, с чем мы имеем дело в нижнем зеркале, а поэтому его вполне можно назвать областью бессознательного. В паре переднего и заднего зеркал сознательное относится к переднему зеркалу, а содержание заднего, по сути, представляющее собой хранилище нашего опыта, внутреннюю библиотеку пазлов нашего индивидуального нейролего, используется по случаю, ad hoc, а в основном не осознается. Мы осознаем лишь версии опыта, которые собираются в заднем зеркале, как бы специально по заказу для целей нашего осознания. Поэтому содержимое нашего заднего мозга никогда не явлено нашему сознанию во всей своей совокупности, так что заднее зеркало правильно было бы назвать подсознанием. Наконец, в паре правого и левого зеркал левое зеркало обеспечивает нам осознание происходящего и его интерпретацию, тогда как правое – проводя по сути ту же работу, что и левая, не предоставляет на суд сознания результаты своей деятельности. Можно сказать, что правое зеркало действует, но действует неосознанно, без участия сознания. Поэтому его имеет смысл назвать неосознаваемым. Понятно, впрочем, что разделение мозга на зеркала – это лишь методологический ход, уловка, позволяющая нам моделировать его интеллектуальную деятельность. Поэтому наше моделирование работы мозга – содержит в себе вполне очевидные и достаточно существенные погрешности. Так, например, хотя мы и говорим о том, что зеркала мозга работают попарно, верхний и нижний мозг, передний и задний, правый и левый, на деле ситуация, конечно, сложнее. С одной стороны, каждая из зеркал образует взаимозависимые отношения с другими зеркалами, то есть каким-то образом они связаны с зеркалами и других пар. С другой стороны, хоть мы и описываем шесть самостоятельных зеркал, четыре из них — переднее, заднее, правое, левое — относятся, взятые вместе к верхнему мозгу и, соответственно, к зеркалу. Последнее обстоятельство — то, что в одной из пар второе зеркало состоит из четырех, связанных друг с другом, имеет существенное методологическое значение, но мы здесь этот вопрос опустим. Но что поделать? Мы вынуждены ограничивать уровень сложности моделей, если хотим, чтобы они сохраняли для нас свою функциональность. Так что просто зафиксируем для себя, что мы видим, понимаем и держим в уме эти ограничения. Итак, вернемся к нашей схеме шести зеркал мозга и воспользуемся для их визуального представления классическими осями трехмерного пространства Декартовой системы координат. Схема представлена на рисунке 39 в приложении. Таким образом, мы будем говорить, что правый и левый мозг располагаются по оси X, и скоро мы узнаем, что это ось фактов. Передний и задний мозг по оси Y, которая является осью времени, а верхний и нижний мозг по оси Z. И это ось желания, с обсуждения которой мы и начнем.